«Форзейли» — почему они выбрали именно такое слово для самоназвания. По созвучию, в парусном военном флоте так назывался корабль-разведчик. «Форсейл» — передний парус, если дословно, или парус, идущий впереди. Тонкий расчет на его образованность или невольный промах. А самое главное, что им нужно конкретно от него — Мало ли на земле других людей позговорчивее, да и в легенду о благородной, чисто познавательной миссии он верить не хотел. Жизнь Билла Воронцова достаточно, вдобавок в морях он пристрастился к неумеренному чтению. Особенно уважал Марка Аврелия, Шекспира, Салтыкова-Щедрина. Отчего приобрел скептический, с изрядной долей пессимизма, взгляд на мир и человеческую природу. Кроме того, Воронцов очень не любил, когда его принимали за дурака. А это бывало. Как правило, со стороны начальства. Хорошо. Насчет их целей я понял. Вполне приветствую столь возвышенное занятие. А при тут я? Не шибко культурный моряк, сперва военный, а теперь вообще торговый. По части вершин мысли сроду не блистал, как ты должна помнить. Ничего, кроме докладных и объяснительных записок, в жизни не писал. Даже стихами, каковы могли бы внезапно оказаться бессмертными, и то не баловался. Наташа посмотрела на него осуждающе. «Не спеши, Дим, я все объясню». «И если можешь, не надо иронизировать, мне и без того трудно. Я же не робот и не пришелец, я тоже совсем о другом хотела бы с тобой говорить». «И в другом месте?» Она с досадой вздохнула. «Все, все, молчу. Да ты бы села, что ли? Стоишь, как это». «Что значит это?» Глаза у нее стали опасно прищуриваться. Он хорошо помнил, что бывало обычно дальше». «Ну, у блока там. Желтая роза в бокале с золотого, как небо АИ. Очень похоже». Действительно, платье на ней было с бронзовым отливом, а под ногами золотистый ковер. «Ох, Мичман, смотри!» Она села в кресло у дальней стены, и фокус невидимой телекамеры сразу сместился, вновь приблизив Наташу вплотную к рамке экрана. «Здорово разыграно», — подумал Воронцов. «Они действительно используют не только мои воспоминания, но и полную запись ее личности. И даже более того, запись статична, а тут образ в развитии. Никакой компьютер не сымитировал бы ее мгновенную реакцию на двусмысленность. Только она сама, живая, такая, как была тогда». «Значит, мы остановились на их благородной миссии и моей роли в ней, верно?» Спросил Дмитрий, будто именно и только это занимало его сейчас. «Продолжай. Я весь внимание». «Я постараюсь покороче. Излишние подробности пока опустим». Она стала вдруг похожа на знакомую лекторшу из порткома пароходства. Не хватало лишь очков с цепочкой через шею и указки чтобы объяснить морякам, где на карте Африка, а где Афганистан. Но как раз на политическую карту моряки и не смотрели, находя иные достопримечательности.